За обедом мы были представлены нынешней жене Раджа миниатюрной брюнетке по имени Жасмин. У нее была короткая стрижка, точеная фигура, зеленые глаза и два нейродеструктора в наплечных кобурах. «Если ты не чувствуешь себя в безопасности дома...» «Зачем такой дом?» — заметила Зим. накладывая себе порцию салата». «Ты черный дракон», — сказал Радж. «Есть ли места, где ты сам чувствуешь себя в безопасности?» «Я в отставке». «И как это сказалось на том, о чем я спрашивал?» «Нет», — сказала Зим. «Но когда у меня будет дом, я собираюсь ходить по нему без оружия». «Это твое право», — сказал Радж. «У меня тоже есть такое право, но оно здорово облегчит работу киллером. А я почему-то не хочу облегчать им работу». «Конкуренты?» «И конкуренты тоже», — уклончиво ответил Радж. «Некоторые вещи не меняются». «Не меняется человеческая природа», — сказал Радж. «Все остальное — это только следствие». «Ты сам выбрал себе это занятие». «У меня был только старый корабль и команда, доставшаяся по наследству. В Альянсе я бы вылетел в соцсеки в течение первых же двух лет», — сказал Радж. «А возить труду на Тертане...» Этим много не заработаешь. Азим пожал плечами. Всегда есть варианты», — сказал он. «И любой взрослый человек способен оправдать в собственных глазах почти любое свое решение». «Это старый разговор, и у меня нет особого желания его продолжать», — сказал Радж. «Я выбрал свою дорогу, ты выбрал свою. Они разные. Но почему же мы так часто встречаемся?» потому что человек предполагает, а Аллах располагает. Вообще-то я хотел отложить этот разговор на послеобеденное время, чтобы не портить всем аппетит, но раз уж ты заговорил об этом... Радж отложил вилку, и его правая рука скользнула под стол. Жасмин тут же положила столовые приборы на белоснежную скатерть, и причина, по которой она нацепила кобуру со смертельным оружием, стала куда более очевидна. Как ни в чем не бывало, Азим отрезал кусок отбивной, положил его в рот и принялся энергично двигать челюстями. «Ты не мог не понимать, что я на виду справки», — сказал Радж, — «и не только те, о которых меня попросил сержант». «Я разве тебя в чем-то солгал?» «Формально нет, но ты мне многое не рассказал». «Это что-то меняет?» «Многое», — сказал Радж. Твой юный спутник — это Амаль Аддин, названный сын Асада, при соответствующем раскладе имеющий все шансы занять его место. И на Леванте он объявлен погибшим. Ага. Мне даже удалось раздобыть кусок записи траурной церемонии. Все скорбят. Такие дела. И? Я полагаю, Асад хочет, чтобы этот юноша оставался мертвым. И если ты сейчас начнешь рассказывать мне про какой-то хитроумный план с двойным дном, то я тебе не поверю. «Спасибо, что предупредил», — сказал Азим и отрезал еще кусок отбивной. «Ну так что, я прав?» «Не исключаю такой возможности». «И как скоро мне следует ожидать прибытия твоих бывших коллег в полной боевой броне и при поддержке с воздуха?» «Я думаю, что до этого не дойдет». «Вы засветились на космодроме», — сказал Радж. «Мы сели в твоем секторе». «Как будто это что-то меняет», — буркнул барон Хэмонд. «Ты забыл, где находишься? Тут торгуют всем, а информация — самый дорогой товар. Тут за всеми следят в надежде заработать денег или подсидеть конкуренты. Вас видели слишком многие. Я не удивлюсь, если Асад уже знает, что вы высадились на пекле». «Но с тобой он еще не связался». «Пока нет». Но это вполне может быть вопрос времени. «И как ты намерен поступить?» «Я тебе должен, но не столько», — сказал Радж. «У меня нет никакого желания заполучить в качестве врага целое государство, обладающее собственным космическим флотом. А как же кодекс?» «Ты не имеешь к нему ни малейшего отношения», — сказал Радж. «Ты не в моей команде, и я могу тебя сдать. Никто мне и слова поперек не скажет». «Но ты еще ничего не решил», — сказал Азим. «Иначе стволы твоей женушки уже были бы направлены на нас». «А что у тебя под столом?» «Лучевик». «Поставлен в веерный режим?» «Разумеется, и палец уже на кнопке». «Думаешь, зацепить обоих одним выстрелом?» «Уверен, что зацеплю. Ты быстрый, Азим. Я не забыл, насколько ты быстрый. Так вот». «Авторитетно тебе заявляю. Ты не успеешь!» Азим опустил голову и внимательно посмотрел на столовый нож и вилку, которыми только что разделывал кусок мяса. «Ты не успеешь!» — повторил Радж, но уже не так уверенно. «Асад с тобой еще не связывался!» — сказал Азим. «Ты еще можешь выполнить условия сделки и отпустить нас, сделав вид, что ты ничего не знаешь!» Неизвестно, поверит ли Асад, но моих бывших коллег в боевой броне на основании одних только подозрений он не пошлет. Это невыгодно ему чисто экономически. Возможно, вызов Асада уже ждет меня в кабинете. А ты не подходи к комму. Я хочу знать больше. Я хочу знать, что тут происходит. Ты не поверишь. Мы сами бы хотели это знать, — сказал Азим. «Хорошо, давайте поедим», — сказал Радж, вынимая руку из-под стола. «Я связался со своими друзьями. Мне кажется, у нас все может получиться. И я нашел Скари, который готов с вами побеседовать. Правда, он не понимает, зачем вам это. И не говори, что ты тоже этого не понимаешь, потому что я устал от ваших словесных игр». «Нам придется лететь в город?» — с тревогой спросил Азим. «Нет». «А где живет этот Скари?» «Какая разница? Мои люди доставят его сюда? Так мне самому будет удобнее», — сказал Радж. «Разумеется, это обойдется мне в кругленькую сумму, но это же не ваши проблемы, правда? У вас ведь все равно ничего нет, кроме задрипанного корабля, на котором вы прилетели». «Поверь, мы ценим все, что ты для нас делаешь», «Серьезно — серьезно сказал Азим. «Цените вы, ага», — сказал Радж. Я сплю и вижу, как бы больше никогда не встречаться с такими ценителями, как вы».